Страница 467. Библиография. О про в дополнении к библиографии первой части смотрите работу Паосона Народности Европы Париж, 1939 год. «Шахматов. Введение в курс истории русского языка. Том 1. Исторический процесс образования русских наречий. Петроград. 1918 год. Его же «Древнейшая судьба русского племени. Петроград. 1919 год». Его же «Очерк древнейшего периода истории русского языка». Энциклопедия славянской филологии под редакцией Ягича. 1915 год. Его более ранние выводы на те же темы смотрите в журнале Министерства народного Просвещение, 1899 год, апрель, к вопросу об образовании русских наречий и русских народностей, его же к вопросу об образовании русских наречий, русский филологический вестник, 1894 год. Спицын, расселение древнерусских племен, Санкт-Петербург, 1899 год, его первая попытка свода топографических и археологических данных, его же «Литовские древности». Погодин из истории славянских передвижений. Санкт-Петербург, 1901 год. Расселение через Польшу. Смотрите первую часть первого тома о Карпатском пути. Книгу Пастернака. Археология русских Карпат. Прага, 1928 год. А под Карпатской Руси смотрите работу Филевича. Угорская Русь. Варшава, 1899 год. Его же очерк Карпатской территории. 1895 год. Его же «История Древней Руси», том первый, «Варшава», 1896 год. О погребальных полях смотрите труд Чальда «Донубы в преистории», 1929 год. Гамченко «Житомирский могильник», «Житомир», 1888 год. Его же «Житомир за переделами предысторической археологии», записки Всеукраинского археологического комитета, 1931 год. О поморском потоке колонизации. Работа Семенова Тяньшанского. Типы местности Европейской России и Кавказа. Записки Императорского Русского Географического Общества. Том первый. Петроград. 1915 год. Каринский язык Пскова и его области в XV веке. 1909 год. Васмор. Расселение западных финнов в современных славянских странах. Историческая география народностей Восточной Европы. «Шмидт. Археологическое изучение древности Севера СССР. Фино-Угорский сборник. Наблюдение Зурова в рукописи, мне сообщенной автором. Наблюдение над историческими связями финского, готского, литовского и славянского языков смотрите в сочинениях Томпсона». «Также Йос микола Связь между западнофинскими и славянскими языками. Гельсингфорс, 1894 год». О следах распространения литовского языка на восток от теперешней территории смотрите также реферат профессора Кочубинского на 10-м археологическом съезде в Риге, 1896 год, заседание 7 августа по второму отделению. О скандинавах и о Волжском Каганате смотрите книгу Арне «Восточные архивы, 1914 год». Одинец. Возникновение государственного строя у восточных славян. Париж, 1935 год. О колонизации Суздальской области смотрите книгу Уварова «Миряне и их быт по курганным раскопкам», 1872 год. Спицын. Владимирские курганы. Известия археологической комиссии. Том 15. Санкт-Петербург, 1905 год. Тихомиров, кто насыпал Ярославские курганы. Труды Второго областного Тверского археологического съезда, 1906 год. О субстрате населения лесной полосы смотрите резюмирующие статьи Тальгрена. Смотрите также его коллекции Зоусайлова в Музее историографии Финляндии в Гельсингфорсе. Каталог эпохи Бронзы 1916 год, монография по древнейшей истории Болгарии, 1918 год. Страница 468. Древности бассейнов рек Аки и Камы в обработке Спицына. Материалы по археологии России, том 25, 1901 год. О колонизации Кривичи смотрите работу Спицына «Литовские древности». Энгель. Древнейшая история в собрании Домского музея с 18 схемами и 6 картами. Рига, 1933 год. Давнар Запольский, очерк истории Кривической и Дреговичской земель до конца XIII века, Киев, 1891 год. О современных наречиях смотрите основную работу Дурнаво «Введение в историю русского языка», Брно, 1927 год. Ряд интересных замечаний Ван Вика «Параллелизма в истории эволюции славян», Сарбона, 1937 год. О новгородской колонизации Севера смотрите книгу Шахматова «Исследования о адвинских грамотах XV века», первый и второй тома «Санкт-Петербург, 1903 год». О «Вятичах» смотрите капитальное исследование Арцеховского «Курганы Вятечи, Москва, 1930 год». Там же «Вронион», «Критика Третьякова» и «Ответ Арцеховского». Карты белорусского языка, средневеликорусских говоров и продвижение их к югу составлены по картам Дурново. Не потеряла значения и карта Кочубинского, составленная в 1871 году и изданная в трудах этнографическо-статистической экспедиции в западнорусский край». О Рязанских говорах смотрите основное исследование Будды к истории великорусских говоров в ученых записках Императорского Казанского университета, том 13, 1896 год, май. Исследование Грацова, древнее население Рязанской области, известие отделения русского языка и словесности Академии наук, 13 том, 1908 год. Для библиографических указаний смотрите Арцеховского, основы археологии, Москва, 1905. 1953 год, А также соответствующие разделы очерков истории СССР 3-9 веков, Москва, 1958 год, и того же здания 9-13 веков, Москва, 1953 год. Лер Сплавинский о переселениях славян, Познань, 1946 год, его же культура славян, Варшава, 1954 год. Васмер. Древнейшее переселение народов в свете развития языков. 1947 год. Костржевский. История польской цивилизации. Париж. 1949 год. Застарова. Главные проблемы истории славянских народов. Прага. Дворник. Славяне. Их ранняя история и цивилизация. Бостон. 1956 год. Третьяков итоги археологического изучения восточнославянских племен. Международный съезд славистов Москва 1958 год.